Глава 13. Мне хотелось сбежать. Например, в Неаполь. А что? Удеру в город матери, пока она не добралась до моего. Побуду с Нино, немного успокоюсь. Но я никуда не поехала. Не настолько я изменилась, чтобы, наплевав на приличие, прятаться от людей. И вообще, что она мне может сделать, убеждала я себя. Я взрослая женщина а может, еще привезет всяких вкусностей, как десять лет назад в пизу, на Рождество, когда я болела. Я села за руль и вместе с Пьетро поехала на вокзал встречать мать. Она вышла из поезда, чопорная, в новом пальто, с новой сумкой, в новых сапогах и даже немного припудренная. — Отлично выглядишь, — сказала я ей, — очень элегантно. — Не твоими стараниями, — отрезала она. Больше она не сказала мне ни слова. Зато была очень приветлива с Пьетро. Спросила, что у него с рукой. Он сказал, что налетел на дверь. «Налетел», — проворчала она на неуверенном итальянском. «Знаю я, кто на тебя налетел». Дома она оставила свою наигранную сдержанность. Хромая взад-вперед по гостиной, прочитала мне длинную нотацию. Пела бы моему мужу, бесстыдно преувеличивая его достоинство, и приказывала мне немедленно просить у него прощения. Убедившись, что меня не собьешь, начала сама умолять его простить меня. Клялась Пеппа, Джанни и Элизой, что не вернется домой, пока мы не помиримся. Поначалу мне казалось, что она попросту насмехается и надо мной, и над Пьетро. Список его добродетелей был в ее изложении бесконечным. Правда, надо признать, что и перечисляя мои, она тоже не поскупилась. Тысячу раз повторила, что мы, такие умные и образованные, созданы друг для друга. Призывала подумать о будущем Деда, ее любимицы. Про Эльзу она как будто забыла. Ведь девочка все понимает, и нельзя заставлять ее страдать. Пока она говорила, муж согласно кивал. Хотя выражение лица у него было скептическое, как будто он смотрел спектакль, в котором актеры явно пережимают. Она обнимала его, целовала, благодарила за великодушие, перед которым кричала она мне, «Я обязан настать на колени!» Она толкала нас друг к другу, чтобы мы обнялись и поцеловались. Я сердито уворачивалась, не переставая думать, терпеть ее не могу, на дух не переношу. Но ну почему в такие минуты, да еще на глазах у Пьетро, я должна расплачиваться за то, что эта женщина меня родила? И все же я внушала себе, что должна успокоиться. Она в своем репертуаре скоро устанет и пойдет спать. Только когда она в тысячный раз попыталась схватить меня и заставить признаться, что я виновата, но больше так не буду, я отскочила в сторону и сказала «Хватит, мам! Это бесполезно! Я не могу больше быть с Пьетро! Я люблю другого!» Это была моя ошибка. Я ведь ее знала. Она только ждала повода. Все вмиг изменилось. совещеваниями было покончено. Она влепила мне пощечину. И, что было мочи, заорала: Заткнись, шлюха, заткнись, заткнись, заткнись! Она попыталась вцепиться мне в волосы и завопила, что я ей надоела, потому что я ломаю себе жизнь и бегаю за сынком сараторы который еще хуже, намного хуже, чем его поганый папаша. «Раньше я думала», — разорялась она, — «что это твоя подруга Лина потащила тебя по дурной дороге. Но нет, это ты!» «Ты ее испортила! Без тебя она стала порядочной женщиной! Лучше бы я в детстве тебе ноги переломала! У тебя золотой муж! Он сделал из тебя сеньору! Поселил в прекрасном городе! Он тебя любит! Подарил тебе двух дочерей! И на кого ты собираешься его поменять, дура? А ну иди сюда! Я тебя родила, я и убью!» Она подскочила ко мне вплотную, и мне показалось, что сейчас она и вправду меня убьет. В тот миг я ощутила всю искренность ее разочарования, всю искренность материнской любви, готовой превратиться в лютую ненависть за то, что я не желала ей подчиняться и делать то, что она считала для меня благом, за то, что я отказывалась от того, чего у нее никогда не было, и благодаря чему она считалась самой удачливой матерью в нашем квартале. Она готова была изничтожить меня за то, что я разбрасываюсь доставшимся мне божьим даром. Я оттолкнула ее и закричала еще громче, чем она. Это был инстинктивный жест, но она потеряла равновесие и упала на пол. Пьетро испугался. На его лице мелькнул страх. У него на глазах его мир столкнулся с моим миром. Он никогда в жизни не видел таких сцен, не слышал таких слов и криков, не представлял себе, что такое бывает. Мать, падая, уронила стул. Из-за больной ноги она никак не могла подняться и беспомощно взмахивала рукой, пытаясь ухватиться за край стола. Но она и не думала сдаваться, и продолжала выкрикивать угрозы и оскорбления. Она не замолчала даже после того, как ошеломленный Пьетро протянул ей здоровую руку и помог встать. Сдавленным от бешенства голосом, в котором звучала настоящая боль, задыхаясь, она проговорила «Ты мне больше не дочь. Он теперь мой сын. Отцу и братьям ты тоже больше не нужна». Пусть, сынок Сараторре, заразит тебя гонореей и сифилисом. Боже, чем я так согрешила, что дожила до этого дня? Боже, боже, я хочу умереть прямо сейчас, на этом самом месте!» И было так плохо, что она, невероятно, но правда, громко разрыдалась. Я ушла в спальню и заперлась на ключ. Я не знала, что делать. Я и представить себе не могла, что разрыв с мужем превратится в такую пытку. Я была напугана и раздавлена. До каких темных глубин я опустилась, если повела себя в точности, как моя мать, решившись на физическое насилие. Я успокоилась, лишь когда Пьетро постучал ко мне в дверь и тихо, с неожиданной мягкостью в голосе сказал Можешь мне не открывать. Не надо. Я должен только сказать, что не хотел этого. Это слишком. Даже ты этого не заслуживаешь.